под управлением Героя Советского Союза, летчика-истребителя полковника Пчелякова, имея на борту освобожденного Гиви Мингадзе и восемь автоматчиков охраны, взлетел со Свердловского военного аэродрома и взял курс на Жуковской. В 22 часа 50 минут насмерть перепуганный начальник Московского управления виз и разрешения Медведкин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 и военного коменданта Жуковского военного аэропорта, меня уже три часа дожидался ничего не понимающий Гевинингадзе. Но только после сигнала Белкина имело смысл мчать в Жуковской, оттуда военным самолетом, в Восточный Берлин. Я набрал домашний телефон Коли Бакланова. Похоже, что он не спал. Трубку сняли сразу, и голос Бакланова был не заспанный.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 Испуганно ответил Богатырев. «Три операции оставались в Москве на плечах у Марата Ситлова, и одну из них он мог выполнить только при личном участии этого Богатырева. Я подошел к столу ночного дежурного по ЦК КПСС Бориса Арциулова и взял со стола телефонный справочник Большой Москвы. «С возвратом, хорошо?» — сказал я Арциулову. «Ладно уж».